Блаженный. За последние сто лет в Кедринке мало что изменилось, а по правде сказать и за последние триста тоже. Разве что при царе Петрушки антихристе жилища с китами называли, а при нонешнем и избами. Хотя нонешний и не царь вовсе. А презди, презди, прездре язык поломаешь, пока выговоришь, А в остальном по старинке все. Как мужики звери промышляли, так и по сей день. Как бабы по хозяйству хлопотали, да детишек рожали, так и до сих пор маются. И церковка та же самая стоит. А папа, как при Петрушке, звали отец Сергий. Так и его пра-пра-пра-внука отцом Сергием кличут. Если топать от кедринки суток пять на юго-восток, будет большой город названием «Ягодное». А еще далее – великий град Магадан. Только до туда, кроме Фролки Кузьмина, никто и не добирался. Далеко больно, да и незачем. Фролка и тот побывал всего раз, так до сих пор хмурится. Места, говорит, там худые, и людишки – дрянь. Из всех кедринских мужиков Фролка самый, считай, заполошный. Марьяна, баба его, горе хлебнула с ним, полные пригоршни. Уйдет, бывало, фролка на промысел, Скажет «К завтраму возвернусь». И поминай, как звали. Хорошо, если день через семь явится. А то раз по весне усвистало, а притопал аж с первым снегом. Заплутал, сказал малость, а больше и не сказал ничего. Охотник, однако, фролка знатный. Стреляет, как никто, мужики говорят, с ружьем родился. И удали, хоть отбавляй. Сам расточку неважнецкого... И в кости тонок, а на медведя пистуна наспор с рогатиной выходил. И свалил, перегодовал его. Откуда только селенка взялась? Детей бог им с Марьяной не дал. Та уж и свечи ставила, и грехи отмаливала, и тайком бабки очихи поклоны клалам. Пустое все. Погревали годков пятнадцать, да и смирились. Так вдвоем и жили в избе. Что Фролкин дед еще ставил? У речной излучены. На отшибе. На за год пункт мужики по зиме ездят, на санях. Летом все одно не доберешься. Дорога какая. Если и была, то заросла давно. А зимой славно, сани не телега, колесо не отвалится. В пятером, в шестером соберутся да и двинутся с Богом. Пушнину и орех дровы сдадут, отоварятся и в обратный путь. За год пункт последнюю сотню лет все тот же. Разве что хозяина дважды сменил. С царя-батюшки на советскую власть, а с нее на купчину, кличкой Трейдер. Кто таков этот Трейдер, неизвестно. Ну, да то кедринским промысловикам без разницы. В тот год припозднились, буран пережидали. Так что ден на пять против обычного угадали. И как в двери ввалились, так столбами и встали все шестеро. Отродясь никакого начальства, на пункте не было, а тут сидят сразу трое. С кладовщиком Митяем водку глушат. Служивые, в шинельках казенных все. И при погонах. Как мужиков увидали, питье бросили, старшой поперек себе шире поднялся. Промысловиков оглядел, да и бухнул. «Главный кто будет?» «Так нету главных», — Игнашка Булыгин рукавами развел. «У нас всякий сам по себе». «Это хорошо». Старшой сказал и лоб за почесал. Видно, сам не знал, хорошо то или плохо, что главных нет. «Значит так, мужики, возьмете с собой одного тут. У вас пока поживет». «Какого еще одного?» Фролка Кузьмин насупился. «Никого нам не надо». «Надо, не надо, то дело десятое», — рассердился старшой. «Приказ есть, определить на поселение. Вот его и исполняем, понятно вам?» «Ну и хорошо, раз понятно. А то мы тут заждались. Давайте, ребят, введите его!» — обернулся старшой к остальным. «Ну и детинушка!» — присвистнул Игнашка, глядя на одного, которого служивые втащили под руки. «Кто таков будешь?» Детинушка не ответил. Вымахал он под два метра ростом. Лоб, как у волка, низкий до а ручище что твои оглобли. «Кто таков?» — повторил вопрос Игнашка, обращаясь теперь к старшому. Тот вместо ответа протянул бумагу. «На вот! Грамоте, разумеешь? Там написано. Все, мужики, пора нам». «Вот подвезло, так подвезло!» — сплюнул в сердцах Игнашка Булыгин. Едва отоварились и двинулись в обратный путь. «Ты что же, и на лыжах не можешь!» — подступился он к поселенцу. Тот, стоя по колено в снегу и уставившись, недвижным взглядом в небеса молчал. «И говорить не можешь!» — зло спросил Фролка. «Тебя спрашиваю. Как тебя там?» Он заглянул в бумагу и по складам прочитал. «Александр Гольцов!» «Сашка!» — уточнил Булыгин. «Похоже, глухарин И тырь «Сашка!» — шепотом повторил вдруг поселенец. Мужики переглянулись. «Ладно, на сани садись!» — решил Игнашка. «Довезем, пусть и бабы разбираются. Жрать хочешь?» «Сашка!» Вновь проговорил, глядя в небеса, незваный гость. «Хочешь, Сашка, хочешь, Сашка?» «Да он дурень», — догадался наконец Фролко. «Годков двадцать ему, а в голове...» Фролко махнул рукой, встал на лыжи и набросил санные постромки на плечи. В Кедринке Сашку так и прозвали Дурнем, с Фролкиной легкой руки. Бабка Евдоха, которой Дурни по первости поселили от него, открестилась. — Забирайте, — сказала. — Пущаю у Анютки живет. У Гришкиной вдовы. Толку с него нет, по-людски не говорит. Мычит только, да слюни пускает. Бугаины вымахал, а умом дитя малое. Может, Анютке сгодится. По мужицкому делу. Вдовой Анютки, однако, Дурень не сгодился тоже. — Не мужик, — постановила Анютка, выпроводив Дурни из избы вон. — Нет с него проку. «Может, если Господь сподобит, к весне помрет?» К весне, однако, Сашка не помер, а наоборот отогрелся. Под себя ходить перестал, с ложкой управляться привык, и людям улыбиться начал. Говорить, правда, толком так и не научился. Пару слов свяжет, и на том спасибо. Жил, у кого придется, Христа ради. Мало-помалу к делу его приспособили. Кому воды из проруби приволочет, хоть по пути разольет половину. Кому дрова перетаскает, кому что». А когда таять начало, такой случай вышел. Егорка Дубов у сватьев врезал крепко, да и пособачился со сватьями. Расплевался и по ночному времени домой потопал. Да не дошел, а скользнулся на косогоре и покатился по склону. На прямки, в полынью, что в пяти шагах от берега угодил. Там очухался, заблажил матом, когда под лед потянуло. Тут бы и конец Егорки да дурень рядом случился, за водой шел. Как он Егорку вытащил, и сам не потоп, то неведомо. Только вытащил. Отец Сергий утро молебен отстоял. А как отстоял, велел больше дурнем Сашку не звать. Нарек блаженным. Фролка Кузьмин с Марьяной своей по такому делу спорили много. Думали. Да и порешили блаженного к себе взять, раз детишек Господь не дал. Так и зажил Сашка в избе на отшибе, на речной излучине. Понемногу прижился по хозяйству помогать выучился, за скотиной смотреть, потом и дрова колоть, и в огороде землю рыхлить, а там и рыбалить помаленьку. Затем слово-за-слово -за -слово блаженный заговорил. «Плохенько», — по правде сказать, говорил, но все лучше, чем никак. Бывало, скажет слово, а за другим за пазуху лезет. Да пока его оттуда выудит, уже и позабудет, что раньше было. Год прошел, другой — Марьяна с Фролкой к блаженному попривыкли, а потом и в церкву с ним заявились. Отец Сергий поразмыслил изрядно, да и нарек Сашку Александром Фроловичем. Фамилию дал ему Кузьмин, а Марьяне с Фролкой позволил полагать блаженного сыном. А еще гадка через три люди и думать про то, откуда Сашка взялся, позабыли. Сын и сыну Кузьминых. Малость умом не вышел, но добывает. Зато здоровый да улыбчивый и в работе безотказный. Попросишь огород вскопать или там плетень подлатать, нипочем не откажет. Как умеет, сделает и пойдет себе, лыбясь, во всю ряжку. Мало-помалу прикипел к пасунку Фролка Кузьмин, душой прикипел. В избуйной раз вхожу, мужикам говорил, и слышу, батяня. Так под сердцем и тепло сразу. И что не родной забываю, оно и не мудрено забыть, коли он сам батю своего с мамкой не помнит. «Совсем, что ли, не помнят?» — удивлялись мужики. «Совсем!» Олег шел по тайге уже шестые сутки. По карте шел и по компасу. Карту достал архивариус, вынес из хранилища на себе вместе с документами и фотографиями. Архивариусу Олег уплатил огромные деньги, почти столько же, сколько людям, которые на него вывели. вложение впрочем, тот оправдал. «Вот здесь!» — говорил Архивариус, уперев острие карандаша в красную точку на карте. — Место глухое. Дорог там никаких нет. Техники тоже, и чужие не ходят. — Он точно там. — Если живой еще... — Архивариус безразлично пожал плечами. — То там. Архивы, знаете ли, не врут. — Зачем он вам? — Олег не ответил. — Зачем? — Архивариуса не касалось. К вечеру Олег вышел к реке. Неумело развел костер, поужинал безвкусными консервами, завернулся в оцаревший спальный мешок. Положил в изголовье обрез. Обрез он купил на барахолке из-под полы у небритого угрюмого парня с колючим взглядом. В тайге пристрелял. Меткостью похвастаться Олег не мог. Да и какая может быть меткость у городского жителя в армии, оттянувшего три месяца на сборах после пятого курса. С ножом приобретенным у того же небритого парня Олег управлялся лучше. Сказывались занятия фехтовальной секции еще в юности. Нож, конечно, не шпага и не сабля, но навыки владения холодным оружием остались. Поутру Олег сверился с картой, наскоро перекусил, выкурил сигарету. Он не боялся нисколько. Убить или быть убитым не представляло для него большой разницы. «Может быть, это к лучшему, если убьют меня», — думал Олег, зашнуровывая рюкзак. «Даже определенно к лучшему. Жить он не хотел. Давно уже» после того, как не стало Катей и девочек, жить смысла не было. Никакого. На потухший костер Фролка наткнулся, когда вышел к реке. Воды студеной хлебнуть. Фролка обогнул кострище по кругу, затем присел на корточки, осмотрел жестяную банку с остатками жира на дне, поднял с земли расплющенный подошвой окурок. Поднялся. За 46 прожитых лет видеть следы чужаков здесь, В сутках ходу от Кедринки фролке не приходилось. А в том, что костер палил чужак, сомнений не было. Их не было бы, даже не окажись рядом с угольями нездешние банки с невиданной наклейкой. Набросать в костер сырых осиновых сучьев ни одному кедринскому в голову бы не пришло. Дым от них только и смрад. А тут некоторые даже толком не прогорели. Фролков вгляделся, поворошил носком сапога залу, принюхался. Костер жгли суток трое назад, не более. Пить расхотелось. Фролка свистнул в два пальца, миг спустя из черничника вымахнул кержак. Злющий бурый кобель дворовой породы. Отмахивая прыжки, помчался на зов. Минуту спустя Фролка свернул промысел и пустился в обратный путь. На сердце у него стало вдруг тяжко. Он сам не знал почему. К деревне Олег вышел к полудню. Лес внезапно кончился, оборвался у полога спускающегося к извилистой речушке Косогора. Олег, хранясь за сосновым стволом, расчехлил армейский бинокль, купленный на той же барахолке, что и обрез. Приник окулярам. Пять-шесть десятков некрашенных бревенчатых изб метнулись от горизонта к глазам. Медленно. Одно за другим Олег осмотрел жилые строения, окруженные плетнями дворы, сараи, хлева пристально фиксируя взгляд на лицах деревенских мужиков, слечил каждое с фотографиями. Гольцова среди мужиков не было. Только сейчас Олег осознал, что не справится. Ему даже приблизиться к Гольцову не дадут. Псы во дворах, ружья в каждом доме, чужие там не ходят. Вспомнились слова архивариуса. Сразу заметят и припрут к стене. Кто такой? Олег опустил бинокль. Почему-то раньше он представлял это себе по-другому. А точнее, даже не задумывался, как именно будет убивать, сосредоточившись лишь на том, чтобы добраться. Вот добрался. И оказалось... Олег перевел взгляд вниз по течению реки. На отшибе метрах в пятидесяти от опушки стояла еще одна изба у самого берега на излучине. Машинально Олег поднес глазам бинокль. В следующий момент он едва удержался, чтобы не вскрикнуть, Затряслись руки, ухнуло и отчаянно забилось о грудину сердца. Усилием воли Олег заставил себя успокоиться, протер глаза, вновь навел объективы. Гольцов сидел на берегу с удочкой, у самой опушки, клевал носом. Метрах в трехстах, если по прямой. Олег скинул с плеча обрез, зарядил. Скрывая за деревьями, поспешил вдоль опушки. «Подранили!» — заголосила Марьяна, едва Фролка появился в дверях. «Сашку подранили!» «Когда подранили? Кто?» «Позавчера. Не весь кто. Из лесу стреляли. Скрытно!» «Где он?» «В боковушке», — Марьяна заплакала. «Отец Сергей сказал, ежели Господь чудо не сотворит, не жилец!» Фролка отстранил жену, на негнущихся ногах прошагал в малую комнату. Сашка лежал на топчане, навзничь, хрипло, с натугой дышал. На перетягивающем грудь белесом полотнище запеклась кровь. «С двадцати шагов!» — всхлипывала за спиной Марьяна. «В грудь! Мужики на Игнашку косятся! На Булыгина! Накануне, говорят, пьяный был злой, а с утра в лес ушел! Говорят...» Фролка не дослушал, Развернулся, пошел из избы прочь. С крыльца кликнул пса. На четвертые сутки к вечеру Олег выбился из сил. Рюкзак за спиной весил, казалось, тонну. «Сколько еще до железной дороги? Два дня? Три?» Накануне он заплутал, угодил в болото, едва выбрался. Этим утром часа четыре брел вдоль разлившегося ручья, пока не нашел брод. Когда неяркое августовское солнце скрылось за верхушками деревьев, Олег остановился. С наслаждением сбросил рюкзак, развязал тесенки, достал фотографии тщательно, каждую рассмотрел. На последнюю, третью, с отвращением плюнул. Отбросил в сторону и извлек из полиэтиленового пакета документы. Бумаги он взял с собой на случай, если его убьют. Чтобы не ложиться в землю разбойникам и душегубом. Теперь документы стали не нужны и пригодятся на растопку костра. Олег, превозмогая усталость, натаскал хвороста, свалил в кучу. Подоткнул бумажные листы под прутья, достал зажигалку. Чужое присутствие за спиной он даже не услышал почувствовал. Резко обернулся, прямо на него несся огромными прыжками бурый, поджарый зверь. Но Олег не струсил. Бояться он давно разучился. Метнулся к лежащему в пяти шагах обрезу, понял, что не успеет, и рванул из-под ремня нож. Мгновение спустя зверь прыгнул, метя оскаленной пастью, в горло. «Волк, что ли?» — успел подумать Олег. Он извернулся, принял зверя на нож, в падении распорол ему брюхо от грудины до паха. отпихнул в сторону, вскочил, и в следующий миг... Раздался выстрел. Пуля вошла в грудь, разворотила ключицу и швырнула Олега на землю. Боль пронзила его, скрутила, выбила из горла крик. Захлебываясь ею, Олег перевернулся на живот, отчаянным усилием заставил вставшее, вдруг непослушным тело ползти к обрезу. Вторая пуля настигла его, когда рука легла уже на приклад. Ужалила в бок, вошла под ребра и вышибла сознание. Фрулку шатала корежила. Мутила. Горькая, тошнотная желочь стояла во рту и не желала отпускать. Из головы не шли слова, сказанные городским перед тем, как тот спустил дух. Некоторые из этих слов Ролко не знал, о смысле других лишь догадывался. Маньяк, монстр, чудовище, 14 доказанных жертв, признан вменяемым, приговор суда, помилование, смертная казнь заменена на лоботомию с пожизненным поселением, дело закрыли, списали в архив. Такие они должны жить, — хрипел, умирая городской. Две дочки, две девочки, шести и четырех лет, от них ничего не осталось, вообще ничего. Катя, жена, посмотри документы, увидишь, что он с ней сделал, и с другими. Ты понял? Ты, сволочь! Фролка понял. Понял, когда блевал по складам, разбирая сшитые скрепками казенные бумаги. Понял, когда закапывал городского в поддатливую мшистую землю. И потом, когда рвал над могилой Сашкины фотографии, фас профиль скамья подсудимых. «Он не знает ничего, не помнит», — спорил Фролка с покойником, на заплетающихся ногах бредя через тайгу обратно в Кедринку. «Он другой. Не тот, что убивал, не тот, что казнил. Он человека спас. Ты слышишь, городской, из полыньи вытащил он...» «Две девочки!» — упрямо гнул свое покойник. «Ничего не осталось. Жена Катя. Что он с ней сделал, ты понял, сволочь?» «Поменялся он!» — молил застреленного Фролка. «Другой он!» «Тот же самый!» На закате третьего дня Фролка вернулся. Обогнул Кедринку лесом, постоял на опушке. Опустив голову, двинулся к своей избе на излучине. «Сашка очухался!» бросилась на грудь Марьяна. «В себя пришел. Господь мои молитвы услыхал. Отец Сергий сказал, чудо свершилось. Жить будет». «Не», — сказал Фролка твердо, — «не будет». Оттолкнул жену, ногой распахнул дверь в боковушку. «Батяня», — пролепетал стопчина Сашка. Фролка Кузьмин сорвал с плеча ружьем.